В девятнадцать часов я была полностью собрана. Платье, чулки, шикарный черный комплект кружевного белья, черные лодочки на высокой шпильке и легкий черный тренч. Неизменно красная помада на губах. В общем, когда я вышла к Артуру, то мужчина, окинув меня взглядом, не сразу сообразил, что сказать. В итоге, выдав сначала что-то нечленораздельное, оценил мой вид одним словом. Вау! На что я засмеялась и поцеловала Артура в щеку, садясь в машину. Ты шикарна! Спасибо. Проболтав о всякой ерунде всю дорогу и выслушав еще пару уже более развернутых комплиментов, мы подъехали к ресторану. Выхожу из машины, жду, пока Артур достанет из машины букет для жены директора, и не могу отделаться от ощущения, словно за мной кто-то наблюдает. Даже оглядываюсь по сторонам, но никого не замечаю. Все, Нестерова, дурка по тебе плачет. Сначала с Лавровым связалась, теперь еще мания преследования развивается. Заходим с Артуром в ресторан, он представляет меня своим друзьям, знакомимся. В целом вечер проходит довольно хорошо. «Ксю, я тут шампанским побаловался. Не против, если обратно поедем на такси?» «Без проблем». Тут в наш разговор вмешивается друг Артура Гриша. «Я могу отвезти Ксюшу. Моя сестричка, думаю, поедет обратно не со мной». Гриша проводил взглядом сестру, которая, по-видимому, неплохо проводила время в объятиях симпатичного парня. «Я не против, если тебе будет несложно. Для такой красивой девушки все что угодно». «Гриша, на твоем месте я был бы поаккуратнее с обещаниями. У этой милой девушки очень изобретательная фантазия», — вставил свои пять копеек Артур. Друзья еще какое-то время пререкались и перекидывались шуточками, после чего мы дружно пошли танцевать. К одиннадцати часам, несмотря на хорошую компанию, теплый прием и замечательную атмосферу, я жутко устала и шепнула наушки ушки Гриши, что хочу уехать. Дорога домой была наполнена смехом и шутками. Гриша был настолько корректен и любезен, что мне моментами становилось рядом с ним некомфортно. Да, Нестерва, отвыкла ты от нормальных мужчин. Пообщалась с мудаком, теперь рефлектуешь на хорошие манеры. Григорий всю дорогу рассказывал медицинские байки, вызывая мой бурный смех. За ними я и не заметила, как мы оказались возле моего дома. Спасибо, гриш что подвез. Не за что. Я тут недалеко живу, через улицу, так что мне по пути. Я уже собралась выходить из машины, как мужчина окликнул меня. «Ксюш, я могу пригласить тебя на кофе или в кино?» «Свидание?» «Ага». Порывшись в сумочке, достаю свою рабочую визитку и протягиваю Грише. «Позвони мне». «Обязательно». «Ну а что? Хороший мужчина, галантный, воспитанный, холостой. Именно то, что мне необходимо. Хватит мудаков коллекционировать». Поднявшись в квартиру, сразу скидываю с ног туфли. Все же каблук высоковат, ноги устали жутко расслабившись на пуфике у двери, растирая лодыжки, как вдруг раздается настойчивый звонок в дверь. Блин! Кого нелегкая принесла в 12 часов ночи? Смотрю в глазок и тут же отшатываюсь от двери. Сердце уходит вниз. За дверью стоит лавров. Ксюш, открой дверь. Мне слышно, как ты ходишь возле нее. Бля!